И наступила тишина, как смерть, или бессмертие. Да, в мире умирают только шумы. А то, что остается в тишине, что тишины великой не боится, то медленно всплывает к нам отца, как дух в освободившуюся душу. Как вы боитесь смерти? как просите меня избавить вас от смерти. Меня. Но разве вы меня зовете? Вы отвернулись от меня и смотрите в другую сторону. Я восхожу из смерти. Всегда из смерти. Как солнце опускается на запад, всходя с востока, так я всхожу из смерти, и погружаясь в жизнь. Разрезом через грудь торжественное пение, но веря или не верь не встанет во плоти. Смерть — это не конец, но и не продолжение смерть это не конец, но дальше нет пути. Остановились дни, и тот, кто был нам ближе, ладони собственной, стал дальше, чем звезда. Смерть это не конец, но более не вижу. Смерть это не конец, но что она тогда? Через весь мир черта, Нам всем предел положен. И нам не перейти вовек на берег тот. Смерть – это не конец, но, Боже, Боже, Боже, вся бесконечность вдруг как рано предстает. И слышен мощный вал сиренского прилива. И все вмещает внутрь развершаяся грудь. Смерть – это не конец, вмещение обрыва. Смерть — это не конец, а поведение. Будь совсем без ничего. Ой, это возвращение в торжественную тишь. Ты сам себе ответ. И может только тон дождаться воскресенья. Кто и дал простор, где формы линии нет? Где больше ничего не видно и не слышно? Лишь только этот гул, лишь только этот вап. Смерть — это не конец, но дай нам сил, Всевышний, на полный поворот к началу всех начал. А свет какой? Какой здесь свет? Мир истончился. Больше нет препятствий. Все насквозь отверсто. И тихо высветилось сердце. И оказалось, что оно и дает свет. Давным-давно с рождения мира сердце светит. Да только кто его заметит? Его светящее тепло вселенским телом обросло. И сколько нам ни говори, что близок Бог, что Он внутри, Он заметен, нет и нет. Он — это все пронзивший свет. Ты был, ты есть. Пускай они не знали и виде говорили нет. О ты, пронзивший лес и дарик насквозь пронзившийся сердце свет. Ты больше был, чем вещество, чем образ явленный готовый. Но ты не знал ни одного навек заученного слова, а все творил. Ой, это тишь, сквозь все слова, как свет сквозь чаще, Ведь все молчит, а говоришь, лишь только ты, всегда молчащий. Вся эта комната пуста, чтоб ты ее заполнил сразу. Ловлю твой вздох не видя рта и бью твой взгляд не видя глаза. Так жарко там в груди моей, такая нежность, глубь такая. Зачем свидетельство очей, когда ты внутрь души втекаешь? Такая тишь втекает в том, что слышен каждый всплеск небесный. Как будто послан мир ковром перед стопой бестересный твоею сын. Иди, иди. Ты господин всего, ты вправе. Твой каждый шаг в моей груди по солнцу новому оставь. Береза ликовали так, как будто вскрылись дали, точно почки, и глубины, развернув, внезапно хлынул солнцем мартовским согрет белый-белый, белый цвет. А где-то Нет, совсем не где-то, а здесь, в окне, безбрежье света. И вышел срок. Совсем не где-то, не когда-то, а нынче может встать распятый. Ты жив, мой Бог. О малолюбой маловеры, и нам без края и без меры сплошной поток. О света, ломающий за пруду, зачем просить у чуда-чуда? Ты есть мой Бог. Конец отсрочкам, расстоянием, вымаливанием, ожиданием. Жизнь это ты. Ты затянувшийся ран. Ты есть, как значит, я восстану. Гроба пусты. Легкий, хрупкий свет осенний. Залил всё окно, И дано мне во спасение Дерево одно. Намолчавшиеся сосны сосоты высоты клятят. Во спасение сердцу послан Этот тихий взгляд. Свет, разливший в небосводе, Чудотворный спас. Сколько лет ты к нам приходишь, Во спасение нас? В памяти о прощальном часе Через все года Ты глядишь, но в душе спасе, спаси, молча, как тогда. Новых слов уже не будет, истина проста. Не отчаивайтесь, люди, он просил с креста. Нет свидетельств воскресения, доказательств нет. Только то, что стал спасением, этот хрупкий свет. Это призыв, птицу тянет на юг, а душа собирается к Богу. Постепенно земной размыкается круг, и такая сияет дорога. Умощенный торжественным золотом путь, золотые дрожащие свечи. От прощания моя разрывается грудь, или может в предчувствии встречи. Может, все, что потеряно, ждет впереди. Нам неведом таинственной жребий. Знаю лишь, разгорается сердце в груди, когда свет догорает на небе. Как я люблю безмолвие сентября! Душа немеет у себя на Холодная осенняя заря нам говорит об остановке жизни. Ты больше не участвуешь в борьбе, и не нужны ни громкости, ни силы. Жизнь тихо собирается в себе, и как кристалл светящийся застыл. Мы этот свет, что значит ветра свист и дождь холодный, хлещущий на улицах. Лишь только тот слетает точно лист, Кто сам в себе не смог остановиться. Торжественная осень, Торжество отягощаемого Богом и сердца. Святая тяжесть сердца моего, Торжественное постижение смерти. Немой пророчицы она идет В одежды огнецветной одеты, И обещает не покой пустот, А беззакатность и бездонность света. Огромное пунцовое крыло Мерцает и полощется в простой. О Боже, как блаженно тяжело! Любовь и жизнь друг с другом в сердце спорят. Любой жар жизни тайна собрала, и он готов от жизни отделиться. Вот почему получатся крыла в незримость отлетающей жар птицы. Я видела, как в глину входит дух. Была гора горой и камнем камень, и светом свет, все порознь, и вдруг внутри горы зажглось такое пламя, что мертвый камень к жизни пробужден. И даль, пронзая взглядом Серафима, стал тонкой осью всех земных времен и центром всех пространств необозримых. И вдруг, ой, это вспыхнувшее вдруг, ой, это перевернутость вселенной, какой амур натягивает лук, чтоб это сердце поразить мгновенно. Был день как день, но как же я могла не знать, не видеть, не заметить это? Откуда вдруг вонзилась в грудь стрела на вылет прошибающего свет? И вон душа открыта всем ветрам, Не отличить блаженство от ненасти, ведь откровение не дается нам, а нас внезапно открывает Настя Он здесь, увидь, услышь, узнай, я прибыл прежде, моей руке трепещет край его одежды. Вся даль небесная вплыла горящей тканью, мои великие крыла его дыхание. Открой для вести чуткий слух, сверкнувший птицей, и у творящий дух в тебя стремится. Да будет эта ткань снята, он у порога. Твоя святая нагота Простор для Бога. Так приготовься перенести мощь полноклассия, Ведь я принес благую весть о смертном часе. Прирвался разом бег времен, нет круговертия. си благовест могучий звон рожденных смертью. Так не ищи ногами дна, не жди покрова. Ты больше не защищена от жара слов. Твоя душа выносит свет невыносимый, и разделений больше нет. Ты им любима. Не верь, что мне чего-то надо. Я притворяюсь, чтобы быть понятней вам. Чуть вздрогнет нить луча, И там, в сада, весь вспыхнет крыльями шурша. Ведь я душа, одна душа, Давно уж, точно облетела Листва с березы, точно так, Я как-то потеряла тело, Когда вдруг ринулась во мрак Любимых глаз, как в ночь в окно. Жизнь и смерть мне было все равно. Смерть есть для тела, А нам дана лишь вечность, только лишь она, совсем не знающий их край. Боль ли радость, я не знаю, боль ли радость вдруг прожгла покров мой до клочков, дотла. Но что мне было до покрова? Я тысячу раз была готова все ринуться на первый зов, забыв, что где-то есть покров. Душа для всех, и покрывала ей все и вся. Я не знала, что может быть всего трудней вам жить душой, душою всей. И вот узнала и застыла от ужаса. Сама могила тебе не так страшна, как я, как беззащитная твоя душа, вся скорчившись от дрожи, без ничего, совсем без кожи, без тела и кола, Смотрю я, как живут тела мои. Ночь приближается к карнизу скалы, и миг неотвратим, грядет торжественная близость души с Создателем Своим. Огня сквозного неизбежность, один лишь миг и рвется связь, но, Господи, какая нежность в погашем небе развелась. Осень, осиянное прощание, Долгий взгляд и смолкшие слова, Внутренним таинственным сиянием Тихо озарились дерева. Что, что меркнет внешнее светило, Что, что дней в запасе больше нет? Внутренние вызревшие сила, Так спокойно излучает свет. Точно жизнь нашла свой тайный выход. Смерть невластна над крылом зари. Наше солнце опустилось тихо, Миру в грудь и светит изнутри. Я поэт. И, Господи, что значит это слово? Знаем ты и я. Тихо клён склоняется и плачет, Тихо льется золото струя. От тебя ко мне прямой речью, От тебя незримого ко мне Лёгким золотом струится вечность, Плещется и жжется в глубине. Всех листов и всех сердец тревог, зоны и блеск проходят сквозь меня. Я свидетель вечности и Бога, Посредине естества и дня. Я свидетель в том, что миг единый, Краткий миг наш вечности стежок, Золотой звенящий нитью длинный, Всех и все простёгивает Бог. Я видала, не видала, вижу, этот тайный взмах его руки. Он вон здесь, в седой листве, нет, ближе, посредине этой вот строки. Прямо в сердце вдавлен свет глубокий, золотая вонзина и кла. Как еще возникли бы эти строки? Как бы осень свой пожар зажгла? Когда средь вымокших иколок В просвете грозового дня На еле задрожит осколок Упавшего с небес огня, Как бы вдруг повисло, И вот душа прожглась насквозь Явлением неземного смысла. У мира золотая ось. И всем словам противоречия Сверкает тайна между строк И прямо в сердце человечьем. Внезапно просияет Бог, как просто бросится с откоса, как он естественен и прост, бросок сверкающую россыпь дрожащих многоцветных звезд. Одно случайное мгновение, и встретилась душа моя с тем самым вздохом доновеньем, прожегшим искру бытия. предчувствие при, при шаг и еще один и мир уйдет куда-то еще один и будет вся душа внезапным цельным пламенем объят и станет этим пламенем тогда смерть станет жизнью а пока пред смерти Так перед ночью первая звезда пунктир дрожащий промельками чертит. Все станет цельным светом, а пока, пока еще родимый мрак не сгинул. Дрожащий блеск осеннего листка, сквозной прокол пылающей репины. Здесь никого. Так полно одинок дух в лабиринте меж ветвей косматов. И ориаднен маленький клубок дрожит в руке. Он выйдет куда-то. Дрожащий лист, дрожащий легкий свет. И поминутно вздрагивает сердце, отыскивая затаенный след в какую-то неведомую дверцу. Сюда, сюда, и ты ее найдешь, сквозь темень нить тончайшая продет. Сама твоя ликующая дрожь, сердечный всплеск, вернейшая примета, пути, который кончится тогда, когда весь свет в клубах горячей стиснув, живое сердце вспыхнет, как звезда, на целый мир разбрызгивая искры. И вспыхнул вдруг фаворский свет, когда весь мир сошел на нет, когда душа упала ниц, и вдруг из тысячи частиц, кусков, осколков и дробей, во всей нетленности своей из глубины глубин восстал тот совершеннейший кристалл, что был в начале всех начал, и снова не раздроблено то сокровенное дно, что выше наш великий час, вдруг вспыхнуло, как божий глаз. Остановитесь, свет идет. Кто? Кто смел остановиться, чтобы увидеть дня восход? и заглянуть за границу, остановиться на пути своем, не важно, кто ты, где ты, а важно дать сквозь грудь пройти безостановочному свету. А в свете все живы, и вот почему, ликующий этот весенний Свет, хлынувший, света, разгоняющий тьму. Есть мощная песня воскресенья. Все мертвые живы, пусть скрылся мой свет. Но если ты выпьешь небесный, из Божьей ладони пролившийся свет, я с каплей последней воскресну. Когда пройдет так много верст и лет, Что вымысла ты вычерпаешь море И стукнешься оправду головой, Тогда поймешь, что Бог не то, не это, Что Он лишь только полнозвучий цвета, Венок расцвета и цветов расцветы, И не обезристых голых веток, Внезапный блеск, светящийся поток. Но блеск не блеск, предметы не предметы, Уже не цвет, все полнозвучий цвет, и этот ствол не только ствол, но Бог. Час собирания, когда вином становится вода, лучом последним зажено все море, Красное вино, и цвет загустевает так, что миг один и полный мрак, но его ночи светло, как днем, душа становится огнем. Итог и осмысление дня час собирания огня. Со всех сторон, из разных мест, он не в водолей не окрест, огонь покоится внутри, час собирания зари. Час просветленного конца, кончина твари, час Творца. Все нежней, розовей, голубей, все прозрачнее и заречная даль, Утешение наших скорбей. Красота неизбывной печали. Появляются капельки звезд. Редяная кайма заблестела. Умирание – медленный рост. Вырастание души из предела. И ты смотришь на берег другой, бесконечной тоской объятой. Точно кто-то, как жизнь дорогой, от тебя уплывает куда-то. Удержать бы, склониться в мольбе, Но лишь отблески ветка качает. Он уже не ответит тебе, Он себе самому отвечает. В нем уже не найдешь ничего От метаний мук человека. Тихо смотрит в себя самого, Как вечерний заревый рев. Чей-то дух превратился в простор, Перешел через нашу границу. С ним уже не вступить в разговор. Можно только ему причаститься. А тишина, а тишина. Как будто я не рождена. Как будто бы не прервалась та сокровеннейшая связь, та пуповина бытия, не разделились Бог и я. Час безмолвия, взгляд во взгляд, сердце полное, Вот и свят. Сердце полное, собран свет. Вспышка молнии, смяти нет. Дрожь хрусталинки, свет лица. В капле маленькой все солнце, У предела я, тишина. Жизнь всецелая, вмещена. И не может быть впредь полней чаши Божия. На, и спей. И ночь пришла, и мир затих. Он снова цельный и невинный. И вновь раскрыл для нас двоих Свои бездонные глубины. Дрожит на стенке тень ветвей И нарастает жар сердечный. Прильнув щекой к груди твоей, я погружаюсь в бесконечность. Ее пространствами дыша, всем сердцем чувствую, всей кожей, как расправляется душа, и что она пройти не может. Нарастание, обступание тише. Нас с тобою только сосна слышит, Прямо в небо, прямо в сердце, в нити. Нас с тобою только звезды видят, Наклонившиеся к изголовью. И остались мы втроем, с любовью. Для того лишь и замолкли звуки, Чтоб она смогла раскинуть руки. Для того лишь мир и стал всецелым, Чтоб она смогла расправить тело. Задрожали, растеклись границы, Чтоб она сумела распрямиться, Каждый миг ушедший воскрешая. Боже правый, до да чего большая? Боже святый, до да чего огромна? Кто сказал, что ей довольно комна? Кто задумал поместить под крышу Ту, которая созвездий выше. Кто осмелился назвать мгновенной? То, которая подстать вселенной. А тишина приобрела вещественность. Она была не просто прекращением шума. Она была самой собой, и каждый блик и ствол любой о одной все время думал. И потерявший дар речи, душа ждала великой встречи. одна, И чтобы обнять все то, что есть вокруг, излишние движения и звук, и то, что там у мира в глубине, течет и разливается во мне, и нет минуты, выпавшей из дня, и нет у Бога тайны от меня. Какая листопада, Воздух набух тишиной. Медленно тает преграда Меж небесами и мной, И засквозили глубины, Виден грядущий исход, Тайно горит сердцевина, Сердце незримо жжет. Стал набухающей почкой Этот осенний покров, Дух от земной оболочки Освободиться готов. Скоро, о Господи, скоро. Ни разделений, ни дна. Только разлитость простора, только прозрачность от дна. Не тот, кто говорит со мной, приносит мне благие вести. А тот, кто словно дух лесной, Как свет молчит со мною вместе. Кто позванный на тайный пир, Как чашу разопьет со мною Молчание глубиною в мир, Молчание в сердце глубиной. Поэзия не гордый взлет, А лишь неловкое старание, Всегда неточный перевод Того бездонного молчания. Часы блужданий без дорог, Утраты гойкой. Что может дать молчащий Бог, Себя и только? Что может дать душе льха, Склоняясь к гребине? Покой серебряного мха И темных линий. Стволы, увитые плющом, Небес просветы. Ты хочешь что-нибудь еще? А есть лишь это. И бьются бедные слова о бедности истин, и покрывается трава срезами листьев, и в медленном окружении весь простор укачет, твое бессмертие вот здесь молчит и плачет. В часы блужданий без дорог утраты горькой, что может дать молчащий Бог? Себя и только. Но для тебя он слишком прост. Душа мечтала о большем от земли до звезд. Уже ли мало? Луч последний лег на сосну. Отпусти меня в тишину, как далёкую птицу ту, Отпусти меня в пустоту, отпусти меня в тот просвет, Где ни имени и ни лет, где ни гения, ни коллег, Где мгновение длится век. И задача вся, все дела, те прозрачные два крыла, Тонкой ткани их разворот. И смыкание в целый свод. Мир разрозненный с глаз исчез. До и после нас тишь небес. И незримое никому. Все любимое обниму. Над водой разревалось такое затишье о цари. Горы словно склонялись, как перед Всевышним, в тайный час свои цари. Паникал, словно тихо вставал на корени перед светом простор. Наступал высший час, час немого служения, час смирения гор. Камень стал невесомым и проникновенным, как вода или дым, и училась душа замолкать совершенно перед Богом своим.